Раздел 5. Предприятие – главный субъект макроэкономики. Страница с 317 по 474. Лекция 22. Предприятие и предпринимательство. Страница с 318 по 328. 22.1. Что такое предприятие? Страница 318. 22.2. Виды и форма предприятия. Страница 321. 22.3. «Производственная характеристика и структура предприятия», страница 325, 22.4, «Предпринимательство, понятия, сущности, формы», страница 327. В этой теме вы познакомитесь с тем, что такое предприятие, каковы его цели и какие задачи оно выполняет, какие виды предприятий действуют в народном хозяйстве, как оно устроено. В рыночной системе предприятие и предпринимательство неотделимы друг от друга. Поэтому в этой же теме вам предстоит узнать содержание предпринимательства, в каких формах оно выступает, в чем проблема развития предпринимательства в нашей стране.